Перед отъездом условились, что инженер повесит на корме ракеты проблесковый фонарь. Они искали мигающий огонек. Координатор поехал немного медленнее, повернул к северо-западу, но время шло, а вокруг по-прежнему разливался кромешный мрак. Координатор давно уж переключил фара на ближний свет. Теперь он погасил их, махнув рукой на то, что может столкнуться с каким-нибудь невидимым препятствием. Один раз они заметили мерцающий огонек и помчались к нему с максимальной скоростью, но уже через несколько минут поняли, что это просто низкая звезда, было двадцать минут третьего. Может, у них фонарь испортился? Предположил химик. Никто не ответил. Они проехали еще пять километров. Снова повернули. Доктор приподнялся, всматриваясь в окружающую темноту. Машина ползла совсем медленно. Вдруг она высоко подпрыгнула. Сначала передние, потом задние колеса. Позади осталась канавка, пропаханная в песчаном грунте. — Давай влево, — вдруг сказал доктор. Координатор повернул. Показались невысокие холмы. Вездеход пересек вторую борозду глубиной в полметра, и неожиданно все трое увидели неясную вспышку и на ее фоне удлиненную, косую тень, верхушку, которой на мгновение окружил ореол. Вездеход резким броском рванулся вперед. Новая вспышка фонаря, заслоненного кормой корабля, осветила три маленькие фигурки. Координатор включил фары, фигурки бросились к вездеходу, подняв руки. Координатор подрулил к товарищу и затормозил. — Приехали все! — крикнул инженер. Он подскочил к вездеходу и шарахнулся назад при виде четвертой безголовой фигуры, которые беспокойно зашевелилась. Координатор обнял одной рукой инженера, другой физика, и стоял так секунду, словно опираясь на них. Они столпились впятером около бокового рефлектора. Доктор что-то тихо говорил двутелу. — У нас все в порядке, — сказал химик, — а у вас более или менее, — ответил кибернетик. Они долго смотрели друг на друга. Все молчали. — Поговорим или пойдем спать? — спросил химик. — Ты можешь спать! — изумительно! — воскликнул физик. — Спать! О, Господи! Они здесь были, понимаете! — Я так и думал, — сказал координатор, — и произошло столкновение. «Нет, а у вас тоже нет. Думаю, то, что они обнаружили ракету, может оказаться важнее того, что видели мы. Рассказывайте. Хенрик, давай ты. — Вы поймали его? — спросил инженер. — Собственно, он нас поймал. То есть позволил взять его с собой добровольно. Но это целая история. Длинная, сложная, хотя, увы, мы ничего в ней не понимаем». — С нами точно так же, — выпалил кибернетик. — Они появились через какой-нибудь час после вашего отъезда. Я решил был, что это конец. Признался он, вдруг понизив голос. — Вы не голодны? — спросил инженер. — Кажется, я совсем забыл об этом. — Доктор! — крикнул координатор. — Иди сюда. — Совещание? — Доктор вылез из вездехода и подошел к товарищам, но по-прежнему не спускал глаз с дву тела, который неожиданно легким движением спрыгнул вниз и медленно заковылял к людям, но едва коснулся границы освещенного круга, отступил и замер. Люди смотрели на него молча. Огромное существо опустилось, припало к почве. Еще секунду торчала его голова, потом мышцы сомкнулись оставив щель, из которой в рассеянном свете фар поблескивал голубой глаз. — Значит, они были здесь? — спросил доктор. — Да. Двадцать пять вращающихся кругов, таких же, как тот, что мы захватили, и четыре машины гораздо больше, не вертикальные диски, а как бы прозрачные волчки. — Мы встретили их! — крикнул химик. — Когда? Где? — Сейчас назад, возвращаясь. Мы чуть с ними не столкнулись. А что они делали здесь? — Прибыли колонной, — заговорил инженер, — а откуда мы? — не знаем. — Мы все как раз были в ракете, буквально пять минут. А когда вышли на поверхность, они уж тянулись один за другим, окружая ракету. Они не приближались. Мы думали, что это передовой дозор, главная тактическая разведка. — Ну, установили... Под ракетой мониторы ждали, они крутились все время в одну сторону, не отдаляясь и не приближаясь. Это продолжалось часа полтора. Потом появились большие волчки высотой метров тридцать, гиганты. Похоже, что они могут двигаться только по бороздам, которые пропахивают те, другие. Вращающиеся диски освободили для них место в своем кольце и поочередно. Одна большая машина, одна маленькая, — они снова начали крутиться. Иногда притормаживали, а один раз две чуть не столкнулись, вернее, коснулись друг друга. Треск был ужасный, но с ними ничего не случилось, и они продолжали вращаться. — А вы? — Ну, а что мы? Потели у монитора, удовольствие было небольшое. — Верю, — торжественно сказал доктор. — А дальше? — Дальше... Сначала я думал, что они вот-вот на нас нападут, потом, что они только производят наблюдение, но меня удивлял их строй, и то, что они не останавливаются ни на секунду. Мы ведь знаем, такой круг может вращаться на месте, но где-то в начале восьмого я послал физика за мигалкой, нужно было повесить ее для вас, но ведь вы не смогли бы прорваться сквозь эту проклятую стену, и тогда мне первый раз пришло в голову, что это... Блокада. Ну, я подумал, что во всяком случае нужно попробовать договориться, пока есть возможность. Мы все еще сидели у монитора и начали сигналить лампы сериями. Сначала по две вспышки, потом по три, по четыре. — Теорема Пифагора? — спросил доктор. Инженер напрасно пытался рассмотреть, не насмехается ли он. — Нет, — ответил он наконец. — Обычный числовой ряд. — А они что? — спросил жадно слушавший химик. — Как тебе сказать? Собственно ничего. — Что значит «собственно», а не «собственно»? — Ну, они совершали разные действия и до наших сигналов, и во время них, и после, но ничего такого, что можно было принять за попытку ответить или установить контакт, не было. А что они делали? — Кружились. То быстрее, то медленнее, сближались друг с другом, что-то двигало в своих гондолах. А у волчков, этих больших, тоже есть гондолы. Ты же говорил, что вы их видели. Когда мы их встретили, было темно. У них нет никаких гондол. Внутри вообще ничего нет, пустое место. Зато по периметру ходит, ну... Плавает или крутится, как бы большой бак, по краям выпуклый, в центре вогнутый, по бокам у него целый ряд трогов таких конусных потолщений, совершенно бессмысленно, с моей точки зрения, конечно. О чем я говорил? Да, так вот, эти волчки выходили иногда за пределы кольца и менялись местами с маленькими дисками, как часто, по-разному. Во всяком случае, никакой регулярности установить не удалось. Говорю вам, я отмечал все, что могло иметь хоть малейшую связь с их движениями, так, как ожидал какого-нибудь ответа. Они проделывали даже сложные эволюции. Например, во втором часу эти большие притормозили и почти остановились. Перед каждым волчком встал диск поменьше, они медленно двинулись к нам, но прошли совсем немного, может, 15 метров. Большие волчки за ними и снова начали описывать круги. Перек было целых два. Внутренний, по которому двигались четыре большие и четыре маленькие машины, и наружные из остальных плоских дисков. Я уже продумывал, что предпринять, чтобы вы могли вернуться. Ну, тут они выстроились в одну длинную колонну и удалились сначала по спирали, а потом прямо на юг. А в котором часу это было? В начале 12. -го. Значит, мы встретили других — сказал химик, обращаясь к координатору. — Не обязательно. Они могли где-нибудь задержаться. — Так, теперь вы рассказываете, — потребовал физик. — Пусть говорит доктор, — сказал координатор. — Ладно. Итак... За несколько минут доктор рассказал обо всех приключениях и продолжал. — Вы подумайте... Все, что тут происходит, отчасти напоминает нам различные вещи, известные на земле, но всегда только отчасти. Каждый раз несколько кубиков остаются лишними и не укладываются в мозаику. Это очень характерно. Их машины появились здесь, как будто в боевом строю. Может, это разведывательный патруль, может, головной дозор армии, может, начало блокады, или все понемногу, а в результате ничего не ясно. Вот... Глиняные ямы, конечно, они были ужасны, но что они, собственно, значили? Могилы, так это выглядело. Потом их поселение, или как там это назвать, это уж совсем невероятно Кошмарный сон, ну а скелеты? Музей, бойня, храм, фабрика биологических экспонатов, тюрьма. Можно думать обо всем, даже о концлагере, но мы не встретили никого, кто хотел бы нас задержать или установить с нами какой-нибудь контакт, ничего похожего. Это, пожалуй, наименее понятно, во всяком случае, для меня. Цивилизация планеты, несомненно, на высоком уровне. Архитектура в техническом отношении развита чрезвычайно, строительство таких куполов, как те, которые мы видели, должно представлять непростую проблему, а рядом. Каменный поселок, напоминающий средневековый город, поразительное смешение уровней цивилизации, и при этом, видимо, существует отличная система сигнализации, раз они погасили свет в этом своем городе буквально через минуту после нашего прибытия, а мы ехали очень быстро и никого не заметили на дороге, без сомнения. Они наделены разумом, а толпа, которая нас окружила, Вела себя, как стадо баранов, охваченные паникой. Ни следа какой-либо организации. Сначала они как будто убегали от нас, потом нас окружили и смяли, возник неописуемый хаос. Все это был бессмысленно, просто безумно. Ну и так во всем. Индивид, которого мы убили, был одет в какую-то серебристую фольгу. Эти были голые, лишь на нескольких болтались какие-то лохмотья. У того трупа в яме была введена в кожный нарост трубка, и, что самое странное, у него был глаз, как у этого, которого вы видите, а другие были без глаз, зато с носами. Когда я об этом думаю, меня охватывает опасение, что даже тел которого мы привезли, немного нам поможет. Естественно, мы постараемся с ним объясниться, но я не очень верю, что это удастся. — Весь собранный до сих пор информационный материал нужно записать и как-то классифицировать, — заметил кибернетик, — иначе мы в нем утоним. — Должен сказать, доктор, наверное, прав, но эти скелеты... — А это точно были скелеты? — История с толпой, которая сначала окружила вас, а потом разбежалась. — Скелеты, я видел, как тебя. Это неправдоподобно, но это правда. — Ну, толпа, — химик развел руками, — это было абсолютное безумие, — добавил он. — Может, вы разбудили весь поселок, и они были просто потрясены? Представь себе, скажем, отель на земле, в который въезжает здешний вращающийся круг, ведь ясно, началась бы паника. Химик упрямо покачал головой, доктор усмехнулся. — Ты там не был, тебе трудно объяснить. — Паника? — Превосходно. А потом, когда все они уже попрятались или убежали, круг выезжает на улицу, и тогда один из беглецов, голый, как выскочил из постели, трясясь от страха, бежит за этим кругом и дает начальнику понять, что хочет с ним поехать, так? — Но он вас не просил. — Не просил? — Если мне не веришь, спроси их, что было, когда я сделал вид, будто собираюсь прогнать его обратно, отель о могилы. Открытые могилы, полные трупов. Дорогие мои. — Без десяти четыре, — сказал координатор. — А завтра, то есть сегодня, нам могут нанести новые визиты. Вообще здесь каждую минуту может произойти все что угодно. Меня уже ничего не удивит. — Что вы сделали в ракете? — спросил он у инженера. — Мало. — Мы часа четыре просидели у монитора. Проверили один сверхпроводящий электронный мозг, типа микро. Радиоаппаратура почти налажена. Кибернетик расскажет подробнее. К сожалению, много каши. «Мне не хватает 16 танталовых диодов», — сказал кибернетик. «Креатроны целы, но без диодов с мозгом ничего не сделать». «А вытащить неоткуда». «Вытащил сколько смог?» «700 с лишним». «Больше нет». «Может, еще в защитнике» но мне не удалось до него добраться, он в самом низу. — Слушайте, мы что, всю ночь будем стоять у ракеты? — Верно, пошли. — Погодите, а что с Дбутелом? — Да, и вездеход. — Вынужден вас огорчить. С этого момента мы должны выставлять постоянную охрану, — сообщил координатор. — Просто безумие, что у нас ее не было до сих пор. Первые два часа до рассвета добровольно, а потом... — Я могу, — сказал доктор. — Ты... — Ни за что. Только кто-нибудь из нас, — сказал инженер, — мы хоть сидели на месте. — А я сидел на вездеходе. — Я устал не больше тебя. — Ну, хватит. Сначала инженер, потом доктор, — сказал координатор. Он потянулся, потер озябшие руки, подошел к вездеходу, выключил фары и, подталкивая, медленно подкатил его под самый корпус ракеты. — Слушайте, кибернетик стоял над неподвижно лежащим двутелом. А что с ним? — Оставим его здесь. Наверное, он спит. Не убежит. — А то, чего бы он с нами ехал, — бросил физик. — Ну, так нельзя. Нужно как-то обеспечить, — начал химик и не договорил. Один за другим все уже спускались в туннель. понагляделся огляделся, сердито пожал плечами и пошел за остальными. Инженер разложил около излучателя надувные подушки И сел, но, чувствуя, что его сразу же начинает клонить ко сну, встал и начал размеренно прохаживаться. Песок тихонько поскрипывал под ботинками. Небо на востоке сирело, звезды постепенно переставали мерцать, бледнели, воздух был холодный и чистый. Инженер попробовал различить в нем этот чужой запах, запомнившийся с первого выхода на поверхность планеты, он уже не мог его ощутить. бог лежащего поодаль двутела, мерно поднимался и опускался. Вдруг инженер увидел длинные тонкие щупальца, которые выползли из груди двутела и схватили его за ногу. Он отчаянно рванулся, споткнулся, чуть не упал и открыл глаза. Оказывается, он заснул на ходу. Светало. Перистые облачка собрались на востоке, в наклонную линию, как будто нарисованную одним мазком. Ее край медленно разгорался, в неопределенную серость неба вливалась голубизна. Последняя яркая звезда растворилась в ней, инженер стоял лицом к горизонту, облака — Из бурых превратились в бронзово-золотые, на их кромках бушевал огонь, розовая полоса, сплавленная, с незапятнанной белизной, двигалась по небосклону, плоский, словно выжженный край планеты, вдруг прогнулся под прикосновением тяжелого красного диска. Это могла быть земля. Его охватила пронзительная, невыразимая тоска. Смена! Восслышался громкий голос за его спиной, инженер вздрогнул, доктор смотрел на небо и улыбался. Инженеру вдруг захотелось поблагодарить его за что-то, что-то сказать, но он сам не знал, что. Это было необыкновенно важно, но у него не нашлось слов. Он встряхнул головой, ответил улыбкой на улыбку и нырнул в темный туннель.